В больнице медлили зажигать огни, чтобы не затемнять окон. И в палатах сумерничали. Плотников в сопровождении доктора и начальника Юнг прошел по полутемному коридору, приостановился у палаты, в которой лежал Валерка, и, оглянувшись, тихонько подозвал к себе спутников. Те подошли. Плотников приложил палец к губам и молча указал вглубь палаты. Там, в вечернем сумраке, у большого окна с форточкой-фрамугой, где стояла в углу койка Валерки Черепашкина, сгрудилось много народу. Здесь были раненые юнги, больные из соседних палат, красноармейцы, ополченцы. Одни сидели на соседних койках, другие расположились на полу, а кто устроился на подоконнике. Тихо было в палате. Только звонкий, певучий голосок Валерки Черепашкина почти неразглядимого в сумраке, раздавался из темного угла. Плотников прислушался. Так вот где довелось ему услышать конец истории трех мастеров. Прекрасная Мельхиора прибежала к оружейнику Изобару и бросилась перед ним на колени, умоляя спасти мастера. Но где было узнать, в какой башне заключен амальгамок? И как она могла освободить его, если все башни замка были прямые и гладкие, как свечи? Когда истерзанный Амальгам очнулся после пыток, которым подвергли его витрадуи, он ощупал себя и нашел кусок стекла в своем кармане. То был осколок Зикла, который в ярости разбил фанфарон. Амальгама успел спрятать его. Мастер забрался в узкую бойницу башни, поймал осколком луч солнца, Радужный зайчик прыгнул на крыши, башни и стены дворца. И вот в коморку, где рыдал, ломая нежные руки Мельхиора, и могучий Изобар в бессилии сжимал свои тяжелые кулаки, вскочил зайчик посланец мастера. Мельхиора сразу догадалась, что это вестник амальгамы. Она подбежала к окну и увидела радужный луч в бойнице одной из башен. И тут дрон садовая голова хлопнул в себя по лбу. О, я, голова садовая. У меня же есть семена в юнка. Я выращивал его 55 лет подряд. Я ухаживал за ним днем и ночью, пока не добился своего. Этот вьюнок растет с такой быстротой, что если протянуть нить между вершиной квипрокво и его подошвой, а внизу бросить семена юнка, то мгновенно побеги его обовьются вокруг нити, оплетут ее, и не успеешь сказать раз-два-три, как на самой вершине горы уже распустятся вьюнки. Но слушайте дальше. Однажды я попробовал посеять мой бьюнок во время ливня, Можете себе представить, он мигом обвил струю дождя, и прежде чем она достигла земли, уже взбежал по ней на небо. Эх, дочка, я припасал эти семена для хорошего дня, чтобы сплести венок вокруг дома, в который бы ты вошла со своим любимым. Но видно, теперь пришла пора пустить в ход семена. Не плачь, мы спасем амальгаму. Я посею мой вьюнок под окном башни, где сидит мастер Но башня высока, бойница на самом верху Как протянуть на такую высоту нить или вызвать дождь О, мой вьюнок так силен и быстро в своем росте Что для него достаточно и прямого солнечного луча Он взберется и по нему Но днем этого нельзя делать, заметит стража А ночью нет солнца Да, но сейчас полнолуние Король поставил у башни самых верных своих ветродуев Они ночью не смыкают глаз Ну, это я беру на себя Я в этот час перепорчу все флюгера на дворце Ветры перессорятся, вот будет переполох Так они и сделали Ветры к ночи увидели, что стрелки дворцовых флюгеров Показывают разные направления И тотчас забушевали Сейчас моя очередь, дочь, попил нордост ост А флюгер показывает зюй твест. Вызвать стражу, исправить флюгера! Началась беготня во дворце. Ветродуи кинулись искать из- изобара, но его и след простыл. Тем временем вышла луна. Поймав ее жемчужный свет осколком зеркала, амальгама послал в тонкий, дрожащий и прозрачный луч. И там, где упал на землю этот луч, дрон садовая голова бросил горь своих волшебных семян тот миг, могучие ростки переплетаясь туго обвели лучи и побежали наверх к вышке башни. Их было много этих зеленых побегов. Зелень свелась в толстый прочный канат и Амальгама легко спустился по нему на землю. А когда один из часовых, услышав шум, бросился на Амальгаму, мастер ослепил его, кольнув глаза лучом из зеркала. Так они бежали из дворца. Мастер Амальгама и дрон «Садовая голова». Условлено было, что Мельхиора будет ждать их на реке, где Изобар уже снарядил небольшой корабль с верными людьми. Но когда беглецы достигли берега, дрон «Садовая голова» не нашел там своей дочери. Мастер Амальгама не встретил здесь своей возлюбленной. Не знали они, что хитрый жил-добыл, ночью запер красавицу в один из подвалов замка. Амальгама хотел тотчас же вернуться во дворец, чтобы освободить Мельхиору. Но дрон садовая Голова и оружейник Изобар не пустили его, найдя, что такой поступок был бы безрассудным, и Амальгама лишь погубил бы себя и Мельхиору. А ее еще можно спасти, раз три таких мастера на воле возьмутся за это дело. Они нашли приют у добрых и смелых людей, которые звались Синегорцами. Это были надежные ребята, трудолюбивые И бесстрашные, и искусные мастера и храбрые воины. Отвага, верность, труд, победа. Таков был их девиз. Не было работы, с которой бы они не справились. Не встречалась еще опасность, которая испугала бы их. Они уже давно замышляли освободить страну от фанфарона и злых ветров. «Кто посеял ветер, тот сам пожнет бурю», — говорили синегорцы. Они почтительно и радостно приветствовали трех славных мастеров и предложили им вступить в семью синегорца «Отвага!» «Верность!» «Труд!» победа! «Победа!» Заключили все трое, повторяя клятву синегорца И оружейник Изобар сказал при этом. «Я знаю, что надо делать. До сих пор я мастерил флюгера, по которому распознавалось направление ветра. Но теперь задача состоит в том, чтобы повернуть ветер туда, куда нам нужно. Дрон-садовая голова всю душу свою вложил в семена в юнка и растение получило волшебную силу роста. Я добьюсь чуда с флюгерами, и мы покорим ветер! И он немедленно, ни минуты, схватил в свои сильные руки молот и взялся за работу. Ты прав, откликнулся Амальгама. А я займусь своим делом. Чему до сих пор служили мои зеркала? Послушно отражали себе красоту и показывали людям их недостатки. Но красота и безобразие существуют и помимо моих зеркал. Нет, я напрягу ум. Буду работать с утра до вечера и с вечера до утра. Но добьюсь, чтобы мои зеркала сами делали мир прекраснее. Я хочу, чтобы в людях отражалось все, что я вдохну в зеркало своим трудом, своей любовью. Ибо на свете нет, говорят, силы, которая не уступила бы труду, если человек избрал свое дело по любви и вложил в него душу. И мастер принялся за работу. Он трудился днем и ночью, не чувствуя усталости, не зная отдыха и сна. Великий гнев вдохновлял оружейника и раздувал огонь под его горном. Великая любовь поддерживала силы мастера зеркал и светилась в его хрустальнике. Шло время, ибо для труда и совершенства требуется время. Шло время, а прекрасная Мельхиора томилась в плену. Жестокий жилдобыл бросил ее в грязный подвал. Холодные, скользкие жабы прыгали на грудь Мельхиоре. Голохвостые крысы кусали ее прекрасное лицо. Мокрицы лазили по ее рукам, и вскоре... На лице Мельхиоры не осталось и следа былой красоты. Жил да был принес ей осколок зеркала Случайно уцелевшего дворце. Горько заплакала бедная Мельхиора, Когда из мутного стекла глянула на нее Желтое, безобразное, морщинистое лицо. Все в кровавых подтеках, шрамах, рубцах, синяках. «И язва!» «Что вы сделали со мной?» Закричала бедная Мельхиора. Но жил да пришла в голову еще одна злая затея. «Успокойся! Ты по-прежнему прекрасна! Это лишь кривое зеркало! Мы изловили твоего мастера! И видишь, он отрекся от тебя!» И от твоей дурацкой правды Он изготовил для тебя кривое зеркало Смирись же теперь Однако, в эту минуту Мельхиора увидела в зеркале лицо Желдобыла Который не успел отклониться в сторону Лицо в зеркале выглядело злобным и отвратительным Но не более ужасным, чем было оно у в действительности Мельхиора поняла, что злой ветрачет снова обманывает ее, но зато зеркало говорит ей жестокую правду. И все-таки она обрадовалась этому, потому что потерять веру в любовь ей было еще страшнее, чем утратить свою красоту. К тому времени мастера уже закончили работу.